Керра, больше не глядя в сторону представителей Винзера и их добычи, скользнул в щель между бетонными плитами и активировал заряд на входе. Если корпус вдруг решат преследовать излишнюю удачливого секторального коллегу, свод банально обрушится на дурные головы, думающие дурные мысли. Теперь бегом 10 шагов, узкий колодец вниз, прыжок, 20 шагов в боковой коридор на месте. Здесь под потолком была закреплена небольшая контактная коробка. Осталось всего ничего подключить кабель к электронному комплексу. — Да чтоб тебя, только со второй попытки. Врата даром не прошли, раскоординированность таки есть. Ладно, это мелочи, главный обмен прошел как по маслу. А я все-таки очень доверчивая. Повезло. Не возникло ненужных сложностей. Она напряглась только в самом конце, дернулась, запоздала, понимая, что происходящее может оказаться подставой. В принципе, угадала. Опять же, повезло, что не стала истерить, взяла себя в руки и даже попыталась побороть панику незаметно, чтобы ее спутник ничего не заподозрил. «Наивная. А сама так тряслась?» «Что ж, лабораторная крыска Аегеллан, пусть ты и не знаешь ничего о действительных намерениях своего напарника, в одном можешь быть уверена. Они не идут разрез с твоими интересами. Только с интересами корпоратов. Так что зря ты дрожала и молодец, что смогла успокоиться. Теперь главное, не завали второй акт премьеры и будем считать, что дебютировала ты успешно». Перед глазами Кера в очках развернулась панорама площади. Трансляция велась с визора Птурса, четвертого, купленного рейдером вчера, но не для Винса, а для себя. Птурс стоял метрах восьмидесяти от места обмена. Оптоволокно из подземных коммуникаций вело на поверхность, а далее к новейшей управляемой ракете тянулась цепочка из пяти, пяти лазерных ретрансляторов. Зато не засечь и не перехватить. Если побег и сорвется, одно нажатие кнопки исправит ее ошибку. В конце концов слишком жирно будет корпом заиметь ключик к зато центру даже и за пять миллионов да и сама я наверняка предпочтет мгновенную смерть участи подопытного материала биолаборатории Винзера. Керр смотрел как машина винсента выезжает из переулка увозя прочь рыжую нескладную девчонку с головы до пят обляпанную веснушками болезненно застенчивую тущую и длинную словно водопроводный шланг некрасивую и от чего то было погано на душе Накатила вдруг легкая слабость. Рейдер сделал глубокий вдох и прислонился к стене. Ерунда какая-то. Док ведь гарантировал 10 часов активных действий, а прошло всего 6. Чтобы открыть глаза, потребовалось изрядное усилие. Машина Корпов тем временем уже ехала через площадь. Вспомнилось, вдруг совсем не к месту. «Ты останешься здесь, а я сбегаю и приведу Дока». И ведь привела. Недоразумение зашуганное. Даже сумела убедить. Это Клаус, это который иной раз даже жопу от кушетки ленится оторвать, чтобы к двери подойти. Ничего не напутала, правда, забыла взять деньги, но сориентировалась, вспомнила про тайник и вернулась. Причем видно было, скажи, и Кера грохнуть доктора, грохнула бы. Что это? Доверчивость или доверие? Наивность или уверенность? Она часто подвисает, плоховато соображает в реалиях черного сектора. Говорит и спрашивает глупости. Корпоратскую прошивку сложно перебить. Но когда из-под кодировки проглядывает изначальная личность, весьма запоминающиеся сюрпризы получаются. Неожиданные. Тьфу что, ты, еб, перестань себя обманывать. Времени мало, а ты отлично знаешь, что сейчас чувствуешь. Это вызов. Мир бросает тебе вызов. И сжечь здесь эту удачливую и реально толковую девчонку значит отказаться от него. К тому же не надо обманываться. Одной пробирки крови явно недостаточно, чтобы получить ее иммунитет. Так что? Что станешь делать, если у неадекватного существа по имени Ая Гелан не срастется с побегом? Убьешь, следуя принципу ни себе, ни другим? И одним махом перечеркнешь все, чем и ради чего жил? Отступишься от собственной цели, сойдешь с пути и будешь спокойно прожигать пять миллионов? Ну же, самурай уличный, решай. Скоро закрутится, и времени остались секунды уничтожить или отпустить?» Кера отлепился от стены, стал твердый, сжигая мосты, отослал управляющей аппаратуре Пторса сигнал на самоуничтожение. Все-таки врата и восстанавливающие препараты изрядно размягчают психику. Чего сопль распустил? Даже если я не вырвется, козыри у него в рукаве еще остаются. Винсент в рамках договора получит свою пробирку. Ту самую, которую несколько дней назад взяла Куин. А у его оппонента останется образец, законсервированный мусорным. У Дока его забрали нефилимы, а у них, в свою очередь, отобрал Керра. Копию записи из интерната он себе тоже сохранил. Сами по себе они ничто, но в комплекте с образцом крови, если Айка не вырвется, это будет началом большой игры больших корпораций, но запустит эту игру он. И он же постарается вырвать девчонку. Рискованно. Очень рискованно. И очень мало шансов, но риск... Что риск? Не впервой. А бороться надо всегда. Рейдер выхватил шнур из разъема контактной коробки, запустил таймер на очках и, подхватив Айкин рюкзачок, побежал по подземному коридору. До места встречи здесь недалеко, если девчонка не появится в течение 10 минут, значит, не вырвалась. Но... но пусть она вырвется. Трое, вот сейчас не отбирайте у нее удачу. Ведь тогда мы вдвоем сыграем совсем в другую игру, с совсем другими целями и таким джекпотом, какой я пока даже представить себе не может. Пусть только вырвется. Обещаю, вы останетесь довольны.